Для беседы они остановились далеко, в четырех шагах. Им это было как раз. Слух у них Мишата знала тараканий тонкий. Серые лица, электроупорные резиновые свитера. На руках меховые перчатки с пальцами, из цельных мышиных шкурок, с головками на концах. «Ну чего пришли?» «Так и вы тоже пришли», — сказала Фара. «Нет, пришли вы, а мы тут всегда были». «Не фехтуй, бросай и бросай выпячивать», — сказала Фара, — «все серьезно». «А чего серьезного? А не можешь поближе подойти? Или мне на все метро орать?» Они приблизились. В нескольких коротких фразах Фара описала им положение. Паровозик, в общем, можно сказать, нашли. Это бронепоезд «Новое время». В военном музее экспонатом стоит. Уже наладили прошлой ночью. Бортмехаником, бормотехник. Корень жеванный, перержавок. Остальной отряд, кроме нас, человек 5 Нужен кто-то, кто понимает метро. Лоцман, чтобы нас провести на часы. Этот кто-то должен из вас. И давайте разминайтесь быстрее. У нас заботы хватает. Мельхиседеки только мигали, медленно привыкая к услышанному. Приглянулись раза четыре, выразив друг другу по очереди недоумение, изумление, сомнения и испуг. Мишата с фарой ждали, наблюдая этот молчаливый обмен. «Захотят ли еще?» — мелькало в голове у Мишаты. «Метро — их дом. Что бы здесь ни случилось после гибели часов, жизнь этих изменится. А многие ли согласны изменять жизнь?» Наконец Языков взялся за пуговицу, вытянул резинки и свистнул в дырочку. Тут же со всех сторон возникло человек десять. Серая кожа, а блестящие умные глазки окружили Мишату. Языков сказал. «Тут все должны решать, всеми мозгами. Слушайте, эти ухтырщики намерены завтра ночью попробовать сшибить часы. Уверяют, что есть бронепоезд на ходу из музея и оружия. От нас хотят, чтобы их довели до ворот. Кто что думает, спрашивайте». Остальные всполошились, придвинулись. Мишата с Фарой стояли маные все эти маленьких жестких взглядов Озираясь стесняй стараясь потише заговорили все одновременно фара заткнула уши большими пальцами мишата поморщилась переводя взгляд с одного лица на другое ты говори указал языков на одного как вы бронепоезд в метро затащите крикнул указанный рядом на горке за забором музея стала объяснять мишата трамвайные рельсы мы поедем мимо театра зверей через цветной бульвар по бульварному кольцу до чистых прудов. Там возле метро партизанский замок с жестяным петухом. Под петухом башня и шахта с винтовым съездом для вагонеток. Ведь идет стройка станции. Съезд соединяется наверху с трамвайными рельсами. Партизаны ими пользуются для ночного подвоза грузов. «Вы не пробьетесь в шахту», – быстро возразил Мельхиседек. «Вы максимум пробьете ворота» а партизаны заклинят стрелки спереди и сзади и сожрут вас вместе с вашим поездом. «Да мы не будем ничего пробивать», – спокойно отвечала Мишата. «Они нас просто пропустят. У директора полный сундук печатей и бланков часовой канцелярии. Директор сам нам составит все разрешения и пропуска. Мы будем как бы частью правительственных мероприятий в культурной программе «Встреча нового» 2006 года». Название Агитпоезд с Новым Годом для поздравления москвичей в метрополитене. Мы оденемся зайчиками, белочками, поезд по елочному разукрасим. Они не заподозрят ничего. Мы открыто купим штук по 100 специально, мы им открытки раздадим. А электричество? Сапоги резиновые наденем, перчатки. Метро перегорит, конечно, нам это только лучше. Ваш поезд расшибется от часы. Там антрацитовая броня. Нет, этот поезд не бьющийся. Его ничем сокрушить невозможно. С чего ты взяла? пророчество указания. Это бесспорно. Я к этому поезду несколько лет шла. Долго объяснять. Языков потом расскажет, он помнит. Как же вы поезд перетащите на рельсы? Там только три сустава рельсов добавить надо. Языки нам помогут. Директор знает недалеко одну стройку где языки укрепились под видом партизан. Как это? Ну, языки, которые замаскировались под партизан. Никогда не слышал, чтобы языки кому-то помогали. И вообще-то чего-то чересчур.